Ветерок сырый шевельнул листы, Дохнули сонные цветы. И как они навстречу дню, Я поднял голову мою. Я смотрелся, не таю, Мне стало страшно. На краю грозящей бездны я лежал, Где выл, крутясь, сердитый вал.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 Значит, неслужащий монах — нечто вроде послушника. Примечание Михаила Юрьевича Лермонтова. Читал Александр Синица.